ИСЦЕЛЕНИЕ ДУШИ ТРИ ЕДИНСТВА СИЛ Насколько жизненно важно для человеческого существа воссоединение ума с сердцем, насколько необходимо это для исцеления и спасения, становится понятнее после знакомства с учением о трех основных силах души. «Царствие Божие, говорит Господь, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Евангелие от Луки, глава 13, стихи 20 и 21. Одно из значений этой притчи связано с тремя главными качествами или силами человеческой души – с разумом, сердцем и волей. Другими словами, силой разумной, чувственной и волевой. Это три незримые меры души, заключенные внутри человека. По существу своему душа едина и нераздельна, но в деятельности ее можно различить проявление отдельных способностей или сил, из которых указанные три выделяются как определяющие, «Душа у человека одна, но она многосильна. Не только тело, но и душа многочастна. Она имеет как бы члены и созерцается в трех силах». Все божественные заповеди даны нам с учетом такого строения души и предназначены для исцеления каждой ее части. Поэтому тот, кто, следуя заповедям, подвизается во внутреннем делании, у того сия троечастность соделывается истинно здравую. Хорошо понимая это, день и ночь ведет войну и дьявол против заповедей Христовых и против умного делания, исцеляющего мыслительную, раздражительную и пожелательную силы души. Наименование трех основных сил души в отеческих писаниях варьируются и взаимозаменяются, из них выстраиваются целые ряды синонимов. В целом терминология в русской традиции сводится к следующему. «Мыслительная сила», «разумная способность», «дух», «разум», «ум», «рассудок», «словесность», «мышление». Разумная, словесная, познавательная, духовная сила. Раздражительная сила, чувственно-эмоциональная способность, чувственная, яростная, гневная, ревностная, мужественная, эмоциональная сила. Желательная сила, волевая способность, вожделевательная, похотная, деятельная сила. Всеми тремя силами владеет и управляет дух человеческий. Дух, будучи личностным и сущностным центром нашей души, образует самое ядро духовного сердца. Там же в сердце коренятся все основные силы души. Разум, логос, мыслительная или разумная сила, главенствующая способность души. Это наиболее сложное понятие. По внутренней своей структуре разум двусоставен, образован совокупной деятельностью двух специфических видов энергии – ума, нус и рассудка, диания. Рассудок – единственная периферийная сила. Он локализован в области головного мозга, в отличие от прочих сил, собранных в сердце в тесном союзе с духом. Что касается ума, то изначально у первозданного человека он пребывал в слиянии с духом, образуя с ним единое целое. После грехопадения первых людей произошла деформация разума. Ум, отделившись от духа, покинул сердце и сместился в область головы, где соединился с рассудком. Три основные силы, в свою очередь, образуют две части души. Разум, понятно, является собой разумную часть, а раздражительные и желательные силы составляют страстную часть души. Обе части души по божественному замыслу должны пребывать в гармоничном взаимодействии, чем и обладал изначально Адам. Наше же падшее естество нуждается во врачевании. Поврежденность, недуг души, заключается в неверной направленности всех трех сил, отклонившихся от устремленности к Богу. А именно ум вместо непрестанного обращения к Творцу страдает неведением Бога. Чувство вместо любви к Богу заковано в узкие рамки самолюбия, Воля вместо жажды богообщения и единения с Богом порабощается страстями, находясь под их тиранией. Так мы естественное движение душевных сил направляем в противоположную сторону, они у нас извращены. Когда святые отцы говорят об очищении сердца, о преображении внутреннего человека, Они имеют в виду исцеление сил нашей души, дабы они действовали согласно естеству, но не вопреки ему. Пока все три начала не будут очищены и правильно ориентированы, человек не способен вмещать высокие дары божественной благодати. Лечение может быть только комплексным. Известно и общее целебное средство. Все три части души очищаются и освещаются молитвой. Но есть и своя специализация. Воля врачуется аскезой, чувство любовью, ум преимущественно трезвением и молитвой. Аскетические лекарства, послушание, всестороннее воздержание пробуждают в душе смирение. Постепенно своей воле преобразуется в способность следовать воле Божией. Строгое самоограничение, подавляя эгоистическое начало, высвобождает духовные силы на то, чтобы учитывать других, сочувствовать и проявлять деятельное милосердие. Под действием благодати преображаются воля и чувства, являются первые плоды любви. Дух жертвенности, сострадание, созидается то устроение души, когда чужая боль становится своей. Аскеза истинная включает в себя непрестанный умственный пост, воздержание от лишней информации, ограничение во внешних впечатлениях, а также в передвижении, в общении. Мыслительная сила освещается молитвой и очищается трезвением, которое есть непрестанное внимание к своему уму и рассуждение помыслов, отсечение мыслей и чувств, внушаемых врагом, и в то же время возделывание иных, приходящих от Бога. Кто так противостанет закону греха, послание к римлянам, глава 8 стих 2? кто воздержанием очистит свое тело, кто силой Божией любви сделает свою волю и свое желание опорой добродетелей, а трезвящийся ум свой в просветленной молитве отдаст Богу, тот получит и увидит в самом себе благодать, обещанную всем, кто чист сердцем. Когда, наконец, все три силы будут очищены и направлены на служение Богу, то это и станет гармонией целостного состояния души, называемого бесстрастием, апатия. В этом состоянии становится возможным обретение наивысшего дара Бога человеку – обожения. Быть вместилищем и центром действия трех сил в человеке предназначено духовному сердцу, вследствие чего, с точки зрения христианской антропологии, оно также имеет трехчастное строение. Силы души у первозданного человека были локализованы в сердечной области на трех уровнях. Это можно выразить такой схемой. Первое – разум, вершина сердца, разумная часть души. Второе – чувство, средняя часть сердца. Третья – воля, нижняя часть сердца. Второе и третье – чувство и воля – составляют страстную часть души. В верхней части сердца Творцом была помещена сила разума, которая есть средоточие духовной жизни человека. Именно разум отсутствует у животных, обладающих только двумя низшими видами сил и потому весьма основательно сердце человеческое отличается от сердца скотов. Человека называется существом словесным. Он обладает, в отличие от животных, внутренним свойством, особенно способностью души, которую назвали силою словесности, собственно, духом. Сюда отнесена не только способность мыслить, но и способность к ощущениям духовным. И именно в этом отношении значение слов «душа» и «дух» весьма различно. Двусоставная разумная сила отвечает за рассуждение и созерцание, то есть она имеет возможность не только делать логические заключения, функция рассудка, но обладает способностью воспринимать предмет мысли созерцательно, непосредственно интуитивно, функция ума. Силы раздражительные и желательные, образующие страстную часть души, называемую также чувственной или неразумной, привязаны, соответственно, к средней и нижней частям сердца. Ниже силы словесности, в середине сердца, помещается сила ревности. Ниже ее, в низшей части сердца, помещается сила желания или воли. Происхождение термина «сила раздражительная» надо связывать не с раздражительностью, как проявлением злобы и гордости, но с понятием о чувственном раздражителе, то есть причиной, возбуждающей те или иные чувства. Святитель Василий Великий пишет. Сама по себе раздражительность есть душевный нерв, сообщающий душе тонус, силу к прекрасным делам, а дальнейшее уже зависит только от нас. Каждая душевная способность становится для обладающего ею благом или злом по образу употребления. Наполняя центральную область сердца, «Сила чувства предназначена быть посредником, объединяющим ум и волю. Это сфера эмоционального, это начало душевное, в отличие от поместившегося выше духовного». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 44. Низшие способности желания плотские располагаются в самой нижней части сердца. Здесь средоточие душевно-телесного начала, истоки психофизических процессов организма. Так в строении духовного сердца отражается в нисходящей последовательности тройственность состава человеческой природы – дух, душа, тело. Диапазон проявления двух низших сил в человеке очень широк, Люди действуют сообразно тому, насколько и каким образом развит дух их, склоняясь к добру или злу. В животных же эти две силы действуют очень грубо, как нисколько не связанные с словесностью. Сила желательная, воля человека, определяет влечение его души. Она может обратиться к чувственному удовольствию алчности, чревоугодию, плотским страстям, а сила раздражительная ответственна за приведение этих влечений в исполнение. Она может быть направлена положительно или отрицательно, рождая любовь или ненависть.